направляемый тихим лучом соберутся сойдутся когда-нибудь словно гости с открытым челом только здесь на земле а не на небе как в наполненный музыкой дом только их не спугнуть не изранить бы хорошо если мы дышим то что я говорю мне прости Тихо, тихо. Его мне прочти.